Глава вторая. Конец цифровой эпохи. Одна из самых интригующих и захватывающих тайн древнего мира пришла к нам из глубин Эгейского моря. В 1901 году ныряльщики смогли поднять со дна возле острова Антикитера странную и любопытную штуковину. Среди осколков керамики, монет, украшений и статуй Оказавшихся на дне вместе с потерпевшим крушение кораблем, ныряльщики обнаружили объект, который странным образом отличался от прочих. Поначалу он выглядел как бессмысленный кусок камня, покрытый коралловыми наростами. Но когда наслоения были сняты, археологи начали понимать, что перед ними чрезвычайно редкое, единственное в своем роде сокровище. Оно представляло собой устройство замысловатой конструкции, наполненное шестеренками, колесиками и странными надписями. По артефактам, найденным внутри корабля, удалось примерно датировать находку. Ученые решили, что устройство было изготовлено где-то между 150-м и 100 годами до нашей эры. Некоторые историки считают, что его везли с Родоса в Рим, чтобы преподнести в дар Юлию Цезарю на Триумфальном параде. В 2008 году ученые при помощи рентгеновской томографии и поверхностного сканирования с высоким разрешением смогли проникнуть внутрь этого загадочного объекта. Они были поражены. Перед ними находилось древнее механическое устройство, невероятно совершенное для своего времени. Нигде в древних записях нет никаких упоминаний о настолько сложном механизме. Исследователи понимали, что эта великолепная машина могла представлять собой венец научного знания древнего мира. Она была подобна сверхновой звезде, сияние которой дошло до ученых из минувших тысячелетий. Это был древнейший в мире компьютер, устройство, равных которому не появится еще две тысячи лет. Ученые изготовили механические копии этого замечательного устройства. Поворот ручки. И целая серия сложных колесиков и шпенечков приходит в движение впервые за тысячи лет. Механизм имел по крайней мере 37 бронзовых шестеренок. Один комплект шестеренок рассчитывал движение Солнца и Луны. Другой мог предсказывать наступление следующего затмения Солнца. Прибор был настолько чувствительным, что мог рассчитывать даже небольшие отклонения орбиты Луны. Надписи на устройстве представляют собой хронику движения Меркурия, Венеры, Марса, Сатурна и Юпитера — планет, известных древним людям. Но ученые полагают, что еще одна часть устройства, которая до нас не дошла, возможно, реально указывала положение планет в небе в конкретный момент. С тех пор ученым удалось создать подробные модели внутреннего устройства прибора, которые дали историкам беспрецедентную возможность глубже познакомиться с объемом знаний и мышлением древних. Устройство ознаменовало собой рождение совершенно новой области науки, использующей механические устройства для моделирования Вселенной. Антикитерский механизм, древнейший аналоговый компьютер, устройство, способное проводить вычисления посредством непрерывного механического движения. Итак, задачей первого в мире компьютера – было моделирование движения небесных тел, воспроизведение загадок космоса в устройстве, которое можно было держать в руках. Вместо того, чтобы просто смотреть в благоговейном восторге в ночное небо, древние ученые хотели подробно разобраться, как в нем все работает, а это дало бы им дополнительную возможность лучше понять движение небесных тел. Квантовые компьютеры. Идеальная модель. Археологи выяснили, что антикитерский механизм представлял собой результат попыток наших предков смоделировать космос. Если разобраться, именно эта многовековая потребность моделировать окружающий мир — одна из движущих сил, стоящих за созданием квантового компьютера, а сам он представляет собой высшее достижение двух тысяч лет усилий, направленных на моделирование всего вокруг, от космоса до атома. Моделирование — одна из наиболее глубоких потребностей человека. Дети играют в куклы, модели людей, чтобы понять человеческое поведение. Играя в полицейских и бандитов, в учителя и учеников или во врача и пациента, дети моделируют частично общество взрослых, чтобы разобраться в сложных отношениях между людьми. Как ни печально, должно было пройти немало столетий, прежде чем ученые смогли построить достаточно сложные машины способный моделировать наш мир так же хорошо, как это делал антикитерский механизм. Бэббидж и его разностная машина. С падением Римской империи научный прогресс во многих областях, включая моделирование Вселенной, практически замер. Только в XIX веке интерес к этому начал постепенно возрождаться. К тому моменту возникло немало насущных практических вопросов, ответить на которые можно было только при помощи механических аналоговых компьютеров. К примеру, мореходам необходимы были подробные карты и схемы, по которым можно было прокладывать курс кораблей. Им нужны были также устройства, при помощи которых эти карты можно было сделать максимально точными. Требовались также все более сложные машины, которые помогали бы вести учет в торговле и коммерции, по мере того, как люди накапливали все больше капитала. Бухгалтерам приходилось вручную составлять обширные математические таблицы начислений и процентов по кредитам. Но человек часто допускает дорогостоящие и значимые ошибки. Без этого не обойтись. Поэтому интерес к созданию механических суммирующих машин, которые не делали бы подобных ошибок, был весьма острым. По мере усложнения суммирующих машин, развернулось неформальное соревнование между предприимчивыми изобретателями за то, чья машина окажется наиболее совершенной. Возможно, самый смелый из этих проектов принадлежал эксцентричному английскому изобретателю и мечтателю Чарльзу Бейбиджу, которого часто называют «отцом компьютера». Он отметился как любитель во множестве абсолютно разных областей, включая живопись и даже политику, но больше всего его занимали числа. К счастью, он родился в богатой семье, так что отец-банкир мог помочь реализовать его самые разнообразные интересы. Его мечтой было создать самую совершенную вычислительную машину своего времени, которую могли бы использовать банкиры, инженеры, моряки и военные для безошибочного выполнения трудоемких, но важных расчетов. Он ставил перед собой две цели. Как один из членов учредителей Королевского астрономического общества – Он думал о создании машины, которая могла бы следить за движением планет и астрономических тел, следуя по существу тем же новаторским путем, каким шли создатели антикитерского механизма. Также его занимало составление точных навигационных карт для морского судоходства. Англия была одной из мощнейших морских держав, а ошибки в навигационных картах могли стать причиной дорогостоящих катастроф. Бэбич хотел создать самый мощный среди всех аналогов механический компьютер, чтобы отслеживать движение всего подряд, начиная от планет и заканчивая кораблями в море и процентными ставками. Он с немалой убедительностью привлекал последователей энтузиастов, чтобы те помогли в продвижении его амбициозного проекта. Одним из таких последователей стала леди Ада Лавлейс, аристократка и дочь лорда Байрона. Кроме того, она серьезно изучала математику, что было в то время большой редкостью среди женщин. Увидев маленькую работающую модель машины Бэббиджа, она сильно увлеклась этой интереснейшей программой. Известно, что Лавлейс помогла Бэббиджу ввести в вычислительный процесс несколько новых концепций. Обычно механический вычислитель нуждался в наборе шестеренок и шпеньков, чтобы медленно и методично рассчитывать числа одно за другим. Но для получения таблиц, содержащих тысячи математических чисел разом, таких как логарифмы, процентные ставки и навигационные карты, необходим набор инструкций, который мог бы провести машину через множество последовательных итераций. Иными словами, требовалась программа, которая управляла бы последовательностью действий машины. Так что Лавлейс написала серию подробных инструкций, по которым машина могла систематически генерировать так называемые числа Бернулли, необходимые для проводимых расчетов. Лавлейс стала в определенном смысле первым в мире программистом. Историки сходятся на том, что Бэббидж, вероятно, понимал важность программного обеспечения и программирования, но именно ее подробные заметки, написанные в 1843 году, представляли собой первый опубликованный образец компьютерной программы. Кроме того, Лавлейс признавала, что компьютер не просто способен манипулировать числами, как считал Бэбидж, но в обобщенном виде может также описывать символьные концепции из широкого круга областей. Доран Суэйт пишет, «Ада видела кое-что такое, чего Бэбидж в каком-то смысле увидеть не смог. В мире Бэбиджа его машины были ограничены работой с числами». Лавлейс же видела, что число может представлять и другие сущности, не только количество. Поэтому если у вас есть машина для манипуляции числами, а эти числа представляют другие вещи, к примеру, буквы или музыкальные ноты, то эта машина может по заданным правилам манипулировать символами, среди которых числа — всего лишь один пример. В частности, Лавлейс указала, что компьютер можно было бы запрограммировать на создание музыкальных пьес. Она писала, что «машина» могла бы сочинять изысканные и техничные музыкальные пьесы любой степени сложности и продолжительности. Так что компьютер в ее представлении был не просто шикарной суммирующей машиной и предназначался не только для щелкания чисел. Его можно было использовать также для исследования науки, искусства, музыки и культуры. К несчастью, лавлэйс умерла от рака в возрасте 36 лет не успев развить эти революционные концепции. Между тем, поскольку денег Бэббиджу хронически не хватало, к тому же он постоянно влезал в споры с коллегами, его мечта о создании самого совершенного механического вычислителя своего времени так никогда и не осуществилась. Когда он умер, многие его схемы и идеи умерли вместе с ним. В последующие годы ученые не раз пытались выяснить точно, насколько совершенными были его машины. Так, схема одной из незаконченных моделей содержала 25 тысяч деталей. В построенном виде эта машина весила бы 4 тонны и возвышалась бы почти на 2,5 метра. Он так сильно обогнал свое время, что его машина могла бы манипулировать тысячей значных чисел. Такого гигантского объема памяти не появится у других машин, вплоть до 1960 года. Примерно через сто лет после смерти Бэбиджа инженеры Лондонского музея науки, опираясь на его схемы и записи, сумели достроить одну из его моделей и представить публике получившийся образец. И эта машина работает, как предсказывал в прошлом столетии Бэбидж. Полна ли математика? Пока инженеры строили все более сложные механические вычислители в ответ на потребности развивающегося промышленного мира, чистые математики задавались еще одним вопросом. Еще древнегреческие геометры мечтали продемонстрировать, что все истинные утверждения в математике могут быть строго доказаны. Примечательно, однако, что эта простая идея на протяжении двух тысяч лет ставила математиков в тупик. Веками те, кто изучал начало Евклида, рассматривали геометрические объекты и пытались доказывать теорему за теоремой. Шло время. Блестящие мыслители доказывали все более сложный набор истинных утверждений. Даже сегодня математики зачастую проводят всю свою жизнь за составлением десятков истинных утверждений, которые можно доказать математическими методами. Но во времена Бэббиджа, они начали задаваться еще более фундаментальным вопросом – полна ли математика? Гарантируют ли правила математики, что каждое истинное утверждение может быть доказано? Или существуют истинные утверждения, которые могут не поддаться усилиям самых выдающихся умов человечества, поскольку на самом деле они недоказуемы? В 1900 году великий немецкий математик Давид Гильберт составил список важнейших на тот момент недоказанных математических вопросов и пригласил к их решению величайших в мире коллег. Этому замечательному списку нерешенных вопросов суждено было определить повестку математики на протяжении всего XX века, пока представленные в нем задачи постепенно решались. Десятки лет молодые математики искали себе чести и славы, сражаясь с незаконченными теоремами Гильберта, и в конечном итоге побеждая их одну за другой. Но в этом заключалась и некоторая ирония. Одной из нерешенных задач, включенных Гильбертом в список, была древняя задача на доказательство всех истинных утверждений в математике при наличии некоего набора аксиом. В 1931 году, на конференции, где Гильберт говорил о своей программе, молодой австрийский математик Курт Гёдель доказал, что это невозможно. Это вызвало шок во всем математическом сообществе. Две тысячи лет греческой мысли были полностью и необратимо разбиты. Математикам всего мира оставалось только недоверчиво качать головами. Им нелегко было примириться с мыслью о том, что математика — неаккуратный, упорядоченный, полный и доказуемый набор теорем, как когда-то постулировали греки — Даже математика, образующая фундамент наших представлений о физическом мире вокруг нас, оказалась путанной и неполной. Алан Тьюринг, пионер информатики Через несколько лет один молодой английский математик, влеченный знаменитой теоремой Гёделя о неполноте, нашел хитроумный способ полностью переосмыслить этот вопрос. Этому событию суждено было навсегда изменить ход развития информатики. Исключительные способности Алана Тьюринга проявились очень рано. Преподавательница начальной школы, у которой он учился, писала, что среди учеников есть умные мальчики и усердные мальчики, но Алан — гений. Позже его признали отцом информатики и искусственного интеллекта. Тьюринг яростно стремился овладеть математикой, несмотря на трудности и жесткое противодействие. Директор общеобразовательной школы, в которой он учился, активно пытался отвратить юношу от науки, утверждая, что он напрасно тратит время. Но такое противодействие только еще больше укрепляло его решимость. Когда ему было 14 лет, из-за всеобщей забастовки в стране встал транспорт. Но Аллану так хотелось в школу, что он самостоятельно проехал почти 100 километров на велосипеде, чтобы вовремя быть в классе. Вместо того, чтобы строить все более сложные суммирующие машины, вроде разностной машины Бэббиджа, Алан Тьюринг со временем задал себе другой вопрос. Существует ли математический предел тому, что может сделать механический вычислитель? Иными словами, может ли компьютер доказать все? Для этого ему нужно было сделать информатику строгой наукой поскольку прежде она представляла собой всего лишь случайный набор несвязанных между собой идей и изобретений чудаков-инженеров. Не существовало сколько-нибудь системного способа обсуждать такие вопросы, как предел вычислимого. Так что в 1936 году он предложил концепцию того, что сегодня называют универсальной машиной Тьюринга, обманчиво простое устройство, воплотившее в себе суть всякого вычисления и позволившее подвести под всю эту научную область прочное математическое основание. Сегодня машины Тьюринга — фундамент для всех современных компьютеров. Все они, начиная от гигантских суперкомпьютеров Пентагона и заканчивая сотовым телефоном в вашем кармане, представляют собой образцы машин Тьюринга. Не будет преувеличением сказать, что почти все современное общество построено на машинах Тьюринга. Тьюринг представил себе бесконечно длинную ленту, разделенную на серию квадратиков или клеток. В каждый квадратик можно вписать ноль или единицу, а можно оставить его пустым. Затем некий процессор читает эту ленту. Ему разрешается производить по ней всего шесть простых операций. По существу можно заменить ноль на единицу или наоборот, а также сдвинуть процессор на одну клетку влево или вправо. Первое. Можно считать число в клетке. Второе, можно записать в клетку число. Третье, можно сдвинуться на одну клетку влево. Четвертое, можно сдвинуться на одну клетку вправо. Пятое, можно изменить число в клетке. Шестое, можно остановиться. Программа машины Тьюринга пишется на двоичном языке, а не в десятичной системе. В двоичной системе число 1 записывается как единица. Число 2 как 1.0. Число 3 как 1.1. Число 4 как 1.0.0. И так далее. Существует также память, где числа могут храниться. Затем процессор дает на выходе окончательный численный результат. Иными словами, машина Тьюринга может взять одно число и превратить его в другое, следуя точным командам, содержащимся в программе. Так что Тьюринг свел математику к игре систематически заменяя ноль на единицу и наоборот, можно зашифровать всю математику. Машина Тьюринга состоит из А – бесконечно длинной цифровой ленты, Б – выходной цифровой ленты и С – процессора, который переводит входную информацию в выходную в соответствии с неким фиксированным набором правил. Это основа всех современных цифровых компьютеров. В статье, где излагались эти идеи, Тьюринг показал при помощи краткого набора инструкций, что его машину можно использовать для выполнения всех арифметических действий, то есть она может складывать, вычитать, умножать и делить. Затем он использовал этот результат, чтобы доказать некоторые из наиболее сложных задач математики, перефразируя все с точки зрения вычислимости. Вся совокупность математики переписывалась с точки зрения вычислений. Покажем, в частности, как решается на машине Тьюринга пример 2 плюс 2 равно 4. И как это демонстрирует, что зашифровать таким образом можно всю арифметику. Начнем ленту с входного условия, заданного числом 2 или 0,1,0. Затем передвинемся к средней клетке, где стоит единица, и заменим ее на 0. Затем сделаем один шаг влево, где стоит 0, и заменим его на единицу. Теперь на ленте имеем 1,0,0, что соответствует четырем. Обобщив эти команды, можно выполнить любую операцию, содержащую сложение, вычитание и умножение. Поработав еще немного, можно также научиться делить числа. Затем Тьюринг задал себе простой, но важный вопрос. Может ли пресловутая теорема Гёделя о неполноте, в которой задействована высшая математика, быть доказана с использованием его машины? которая, с одной стороны, намного проще, но с другой все же воплощает в себе суть математики. Тьюринг начал с определения вычислимости. Он сказал, по сути, что теорема вычислима, если она может быть доказана за конечное время машины Тьюринга. Если некая теорема требует бесконечного времени на машине Тьюринга, то для всех целей и намерений эта теорема не является вычислимой, и мы не знаем, верна она или нет. Следовательно, она недоказуема. Говоря простыми словами, Тьюринг выразил поднятый Гёделем вопрос в компактной форме. Существуют ли истинные утверждения, которые не могут быть вычислены машиной Тьюринга за конечное время при наличии заданного набора аксиом? Как и работа Гёделя, Тьюринг показал, что ответ на этот вопрос — да. Это опять же разрушило древнюю мечту доказать полноту математики, но разрушило интуитивно понятным и простым способом. Это означало, что даже имея под рукой самый мощный в мире компьютер, невозможно доказать все истинные утверждения в математике за конечное время при заданном наборе аксиом. Компьютеры на войне Тьюринг со всей очевидностью доказал, что является математическим гением высочайшего класса. Но его исследование прервала Вторая мировая война. Во время войны Тьюринг служил в британском военном учреждении в блетчли парке недалеко от Лондона, и выполнял сверхсекретную работу. Задачей Тьюринга и его коллег была расшифровка секретных нацистских кодов. Нацистские ученые создали машину, получившую название «Энигма», которая могла взять сообщение, записать его нераскрываемым шифром, а затем отправить зашифрованное сообщение в любую точку земного шара, если там располагались военные части нацистов. В зашифрованных сообщениях содержались самые важные инструкции в мире — планы нацистских вооруженных сил, в частности флота. От взлома шифров «Энигмы» зависела буквально судьба цивилизации. Тьюринг и его коллеги, взявшись за эту важнейшую задачу, начали с того, что сконструировали вычислительные машины, способные систематически взламывать эти нераскрываемые шифры. Их первый результат, получивший название «бомба», в некоторых отношениях напоминал разностную машину Бэбиджа, вместо предыдущих механизмов, похожих на паровые двигатели, с медленными и постоянно заклинивающими шестеренками и колесиками, сложными в изготовлении. В бомбе использовались электрические роторы, цилиндры и реле. Но Тьюринг, кроме того, был задействован еще в одном проекте — колосс, нацеленном на создание более хитроумной конструкции. Историки считают, что это был первый в мире программируемый цифровой электронный компьютер. Вместо механических деталей, как в разностной машине или бомбе, в нем использовались вакуумные трубки — способные посылать электрические сигналы со скоростью, близкой к скорости света. Вакуумные трубки можно сравнить с клапанами, которые управляют потоком воды. Поворачивая небольшую ручку, можно либо перекрыть воду, текущую в гораздо более крупной трубе, либо позволить ей течь беспрепятственно. Это, в свою очередь, может представлять число 0 или 1. Таким образом, система водяных труб и клапанов может быть своего рода цифровым вычислителем, где вода подобна электрическому току. В машинах Блэчли парка целая батарея вакуумных трубок проводила цифровые вычисления с громадной скоростью, включая и выключая электрический ток в определенных трубках. Таким образом, в результате работы Тьюринга и других ученых аналоговый вычислитель был заменен цифровым компьютером. Один из вариантов Колосса содержал 2400 вакуумных трубок и занимал целую комнату. Помимо того, что они быстрее, цифровые компьютеры обладают еще одним преимуществом по сравнению с аналоговыми системами. Представьте, что вам нужно сделать несколько экземпляров одной и той же картинки на офисном копировальном аппарате. Каждый раз, когда вы заново воспроизводите картинку, копируя ее, вы теряете некоторую часть информации. Если вы воспроизводите картинку снова и снова, со временем изображение все сильнее блекнет и в конечном итоге исчезает вовсе. Так в аналоговых системах всякий раз при копировании изображения могут возникать новые ошибки. А теперь сделаем иначе. Оцифруем картинку так, чтобы она представляла собой последовательность нулей и единиц. Да, при оцифровке некоторая часть информации будет потеряна. Однако цифровое сообщение теперь можно копировать раз за разом практически без потерь на каждом цикле. Так что цифровые компьютеры могут быть намного более точными, чем аналоговые. Кроме того, цифровые сигналы легко редактировать. Аналоговые сигналы, к примеру, изображения, изменять чрезвычайно трудно. Но цифровые сигналы можно менять обычным нажатием кнопки с использованием простых математических алгоритмов. Под невероятным давлением военного времени Тьюринг и его команда сумели, наконец, взломать шифры нацистов где-то в 1942 году, что помогло нанести поражение германскому военному флоту в Атлантике. Вскоре союзники смогли проникнуть в самые глубокие секретные замыслы нацистских военных. Союзники получили возможность подслушивать приказы нацистов войскам и раскрывать их военные планы. Создание «Колосса» было завершено в 1944 году, как раз к итоговой высадке в Нормандии, к которой нацисты как следует не подготовились. Это окончательно решило судьбу нацистской империи. Это были чрезвычайно масштабные прорывы, некоторые из них были увековечены в фильме 2014 года «Игра в имитацию». Без ключевых достижений криптографов война могла затянуться еще на несколько лет, что привело бы к еще большим несчастьям и страданиям. По оценкам историков, таких как Гарри Хинсли, работа Тьюринга и других ученых в Бледжли-парке сократила войну примерно на два года и спасла более 14 миллионов жизней. Благодаря научным достижениям Тьюринга карта мира и жизнь огромного числа невинных людей изменились кардинально и бесповоротно. В США те, кто создал атомную бомбу, были объявлены героями войны, сотворившими чудо. Но в Великобритании Тьюринга ждала иная судьба. Из-за действовавших в стране законов о государственной тайне, его достижения десятилетиями хранились в секрете, и никто не знал о том громадном вкладе, который он внес в победу над врагом. Тьюринг и создание искусственного интеллекта После войны Тьюринг вернулся к известной с незапамятных времен проблеме, которая увлекла его еще в юности — проблеме искусственного интеллекта. В 1950 году свою эпохальную статью по этому вопросу он начал с заявления «Предлагаю рассмотреть вопрос, могут ли машины думать?» Или, говоря иными словами, является ли мозг своеобразной машиной Тьюринга? Он устал от бесконечных, тянувшихся веками философских дискуссий о смысле понятий «разум» и «душа», о том, что делает нас людьми. Он полагал, что в конечном счете все эти дискуссии бессмысленны, поскольку для разума не существовало никакого определяющего теста или критерия. Так что Тьюринг предложил свой знаменитый тест. «Посадите в изолированную комнату человека, а в соседнюю — робота». Вам разрешается задавать каждому из них любые вопросы в письменном виде и читать их ответы. Задача состоит в следующем. Сможете ли вы определить, в какой из комнат находится человек? Сам Тьюринг назвал этот тест имитационной игрой. В статье он писал, «Я уверен, что примерно лет через 50 можно будет запрограммировать компьютеры с объемом памяти около 10 в девятой степени так, чтобы заставить их играть в имитацию настолько хорошо, что у среднестатистического опрашивающего после пяти минут опроса будет шанс правильно определить, машина ли это, не более чем на 70%. Тест Тьюринга заменяет бесконечные философские дебаты испытанием, которое легко провести и которое дает простой ответ «да» или «нет». В отличие от философского вопроса, ответа на который часто не существует, этот тест вполне разрешим. Более того, тест позволяет обойти скользкий вопрос о мышлении, поскольку просто сравнивает действия робота с тем, что может делать человек. Нет нужды определять, что мы имеем в виду, когда говорим о понятиях разум, мышление или интеллект. Иными словами, если нечто выглядит и действует как утка, то, может быть, это и есть утка, как ее не определяй. Тьюринг дал рабочее определение разума. До сих пор ни одна машина не может стабильно проходить тест Тьюринга. Каждые несколько лет СМИ поднимают шум, когда этот тест проводится. Но каждый раз судьи оказываются в состоянии различить человека и машину, даже если машине разрешается лгать и выдумывать факты. Несчастливая случайность положила конец исследовательской работе Тьюринга. В 1952 году дом Тьюринга ограбили. Прибыв на место для расследования, полиция обнаружила в доме свидетельство того, что Тьюринг был геем. Он был арестован и осужден по закону 1885 года о поправках к уголовному законодательству. Наказание по нему было весьма суровым. Ему предоставили выбор между тюрьмой и некой гормональной процедурой, Когда он выбрал последнюю, ему дали диэтилстилбистрол, синтетическую форму женского полового гормона эстрогена. Из-за этого препарата у него начала расти грудь, и он стал импотентом. Такое спорное лечение продолжалось год. Затем однажды Тьюринга нашли дома мертвым. Он умер от смертельной дозы цианида. Сообщалось, что рядом с ним лежало наполовину съеденное отравленное яблоко. По мнению некоторых, таким образом он совершил самоубийство. Это была настоящая трагедия. Один из творцов компьютерной революции, который помог спасти миллионы жизней и обеспечить победу над фашизмом, был в определенном смысле погублен своей собственной страной. Но его наследие продолжает жить в каждом цифровом компьютере на нашей планете. Сегодня любой компьютер на Земле обязан своей архитектурой машине Тьюринга. Вся мировая экономика зависит от инноваций, предложенных этим человеком. Но это только начало нашей истории. Работа Тьюринга строилась на фундаменте так называемого детерминизма, то есть идеи о том, что будущее предопределено. Это значит, что если несколько раз ввести в машину Тьюринга задачу, то каждый раз вы будете получать один и тот же ответ. В этом смысле все предсказуемо. Поэтому если бы Вселенная представляла собой машину Тьюринга, то все будущие события в ней были бы предопределены в момент ее рождения. Но другой революции в наших представлениях о мире суждено было разрушить эту идею. Детерминизм был свергнут. Точно так же, как Гёдель, Тьюринг и другие показали, что математика не полна, возможно, компьютерам будущего придется разбираться с фундаментальной неопределенностью, которую вводит физика. Так что математики должны сосредоточиться на другом вопросе. Можно ли построить квантовую машину Тьюринга?